Вальтер Скотт «Пердская красавица» или «Валентина в день» Предисловие Труды Кристалла Крофтенгри нашли продолжателей. Но хотя за последние годы в печати появилось немало разных работ шотландских гэлах, однако до сей поры не было сделано ни одной попытки обрисовать нравы, какие могли бытовать среди них, во времена, когда книга статутов и наряду с нею страницы летописцев начинают давать нам свидетельство тех трудностей, которые постоянно вставали перед короной, покуда на южной границе ее власти противостоял, едва ли не преобладая над ней, высокомерный дом Дугласов. А север, между тем раздирали на части еще неукрощенная дикость горских племен и дерзкая заносчивость, с какой выдвигали свои притязания иные из их вождей, особенно на далеких окраинах. Достоверный факт, что два могущественных клана выставили каждый по 30 бойцов, чтобы в битве разрешить свой давний спор пред лицом короля Роберта Третьего, его брата герцога Олбени, и всего королевского двора Шотландии в городе Перти в 1396 году нашей эры, видимо с равной отчетливостью обрисовывает как ярость племенной вражды у горцев, так и упадочное состояние государственной власти в стране. Соответственно он и стал осью, на которой могли бы вращаться главные события романтического повествования. Характеры Роберта Третьего, его честолюбивого брата и беспутного сына, казалось, обещали благоприятную возможность создания интересных контрастов, а трагическая судьба наследника престола с ее прямыми последствиями позволяла завершить картину жестокости и беззакония. Две черты в истории этой битвы-турнира на Пердском лугу Бегство одного из назначенных бойцов и безудержная отвага некоего горожанина, добровольно вызвавшегося за мелкую монету занять его место в смертельном бою, подсказали образы вымышленных персонажей, которым и отведена в романе существенная роль. Изобразить сбежавшего с поля кельта было бы нетрудно, если бы был избран игривый стиль описания. Но автор думал, что получится новее, да и глубже будет интерес, если удастся привлечь к этому герою некое сочувствие, несовместимое с полным отсутствием уважения. Мисс Бейли изобразила труса по природе, который под действием сильной сыновней любви способен вести себя как герой. Казалось возможным представить себе И такой случай, когда человека со слабыми нервами какое-то время поддерживают на высоте чувство чести и ревности, а потом он сразу сдает при таких обстоятельствах, что и самое храброе сердце не отказало бы ему в сострадании. Спор о том, какие именно кланы на самом деле участвовали в варварской битве на Лугу, вновь оживился после выхода в свет перцкой красавицей и, в частности, он подробно разбирается мистером Робертом Маккеем из Турсо в его весьма любопытной истории дома и клана Маккеев. Отнюдь не притязая на то, что он в своем исследовании хотя бы частично разрешил вопрос в позитивном плане, этот джентльмен сумел вполне убедительно доказать, что его собственный почтенный род не принимал в деле никакого участия. Маккеи проживали в ту пору, как проживают и ныне, на крайнем севере нашего острова, и вождь их был в те времена столь влиятельным лицом, что его имя и назначенная ему роль не могли быть опущены в первых отчетах о происшествии. Был случай, когда он привел от своего клана четыре тысячи человек, в помощь королю против властителя островов. Этот историк придерживается мнения, что кланом кухил Уинтоун называет Камеронов, которые в те времена, кажется, чаще именовались Макьюинами, и лишь сравнительно недавно получили прозвище Камерон, то есть Кривой Нос, по недочету на физиономии одного их героического вождя из рода Лохнель.